Глава восьмая. О том, зачем меня привезли в монастырь, мне рассказали на следующее утро. Я не выспался, всегда плохо сплю на новом месте, и сидел с чашкой кофе в руках в похожем на офис флигеля в задней части монастыря. Это была более поздняя пристройка, там были большие окна, светлые стены и подвесной потолок с монтированными в него лампами дневного света. Из окон было видно холмистый пейзаж, который мне сразу очень понравился. Выйти бы и погулять, но Йохан начал рассказывать, какой у них план. «Мы с Ленноксом уже давно ушли из архива», — начал он, выбрав при помощи нескольких манипуляций удобное положение, но в каком-то смысле мы продолжаем работать на правительство. Он объяснил, что они являются частью чего-то, что называют «конторой», то, что там должна быть большая буква, было прямо слышно, и что меня привлекли в качестве стороннего сотрудника». «Таким вот не вполне конвенциональным способом», — добавил я. «Можно и так сказать», — ответил Йохан, «но уж прости меня, красивые фразы я предоставлю другим, а сам изложу все по-деловому». «Ладно», — ответил я, — «слушаю». Он был какой-то более нетерпимый, чем раньше, как будто его ограниченная свобода, связанная с сидячим образом жизни, повлияла на его психику, сделав ее менее податливой. Йохан объяснил, что они с Ленноксом и еще другими людьми, которых сейчас в этом помещении нет, но которые тем не менее играют большую роль в общем проекте, занимаются операцией Бонза. С кормом для собак это никак не связано, Добавил он, и посмотрел на меня со значением, словно говоря, «Я сказал это только для того, чтобы сделать тебе приятное, самому мне все равно, но ты такие фразочки любишь». Бонза — популярная в Голландии марка собачьего корма. Потом он объяснил, в чем дело. «Бонза — это кодовое имя для человека, который помог правосудию и взамен получит новую личность». Короче говоря, все сводилось к тому, что мы эту личность для него сконструируем. Все настолько просто. Удивился я. Достаточно собрать группу людей в кабинете Лимбургского монастыря. По панораме из окна можно все-таки было сделать вывод, что мы в Лимбурге, и просто взять и все выдумать. «Нет, все далеко не так просто», — ответил Йохан. «Как я уже говорил, мы с Ленноксом работаем на контору, Мы кропотливо трудимся над этим каждый божий день, а тебя привлекли дополнительно, потому что нам кажется, что ты можешь нам помочь. Мы тебя знаем кроме нас, тебя никто не знает, ты был знаком с Бонзо, все это пригодится. Бонзо ⁇ это наш мастер, сказал Леннокс. На этот раз за главных букв я не услышал, так что пришлось подумать, прежде чем я понял. А, сказал я, похищение Батавира. Демейстер сдал остальных и в благодарность за это ему сфабрикуют новую идентичность. «Такое изложение для работы годится», — произнес Йохан. «Как-то это по-американски», — сказал я, — «не знал, что у нас такое тоже случается». «Такие вещи всем знать и не нужно», — уточнил Йохан. «По официальной версии он вот-вот умрет», — сообщил Леннекс. «Скоро найдут его труп». «Залитый бетоном». «И вы мне все это просто так рассказываете», — констатировал я. «Хотя я ничего не подписывал. Просто берете меня в команду». «Если тебя не устраивает счастливого пути», — произнес Йохан. «Но это то, что мы тебе предлагаем. А если хочешь что-нибудь подписать, то пожалуйста». «Да», — сказал Леннокс, «если тебе это так нужно» и они обменялись взглядом, от которого у меня появилось ощущение, что они этот разговор уже когда-то репетировали, и им не составляло труда вставлять за меня мои ответы. «Я ведь могу пойти в редакцию газеты», — сказал я. «Или в новости на ТВ». «Идти далеко придется», — произнес Йохан, — «но в принципе да, можешь». «Ага, а вы мне в спину выстрелите», — сказал я. Они опять переглянулись, подняв брови, как будто задавая друг другу один и тот же вопрос, а потом покачали головой. «Или ты можешь остаться здесь и помочь нам? Мы же тебя не просто так пригласили. А на улицу можно будет выходить. На улицу можно будет выходить. И погулять, и в деревню сходить, пиво выпить. Все, что хочешь. У нас для тебя даже велосипед есть». Мы подумывали, не захватить ли из Амстердама твой собственный. Но здесь модель без переключения передач не годится.